Глава вторая. Облаво. Глупые ублюдки! Я ведь предлагал вам мирное решение вопроса, но вы, как перепуганные курицы, решили сбежать. Куда вы бежите? Вы хоть знаете, где находитесь? Вы идёте к шахтам. Мы же вас четвертуем, на куски порвём. Рация могла бы гнусавить ещё долго, если бы не Летвин. Он буквально вырвал её из моих рук и, нажав кнопку, медленно с расстановкой сказал: "Слышишь ты, козёл? Пошёл в задницу". И тут же отдал рацию назад. "Полегчало", улыбнулся Шендер. Ага, кивнул Летвин. Он ведь заткнулся. Рация действительно замолчала. Гнусавый перестал сыпать оскорблениями и угрозами. Минут 10 мы шли в полной тишине и прямо-таки наслаждались ею. "Эй, ты, ублюдок, что послал меня? Слышишь?" сказала Рация. "О, нет, опять этот балабол!" простонал Литвин. "Я знаю, что слышишь!" продолжала вещать Рация. Мы вас троих найдём, и того совлика, которого вы освободили тоже. У вас есть последняя возможность сдаться. Если вас поймает наш отряд, идущий от шахт, то выключена хрен, прямо-таки взмолился Литвин. Нет, это уже интересно, остановил его Шендер. Слушай, он знает, сколько нас, пугает каким-то отрядом, идущим со стороны шахт. Откуда он узнал, сколько нас? спросил Литвин. И почему он думает, что нас трое? Видимо, предположил Шендер, кое-кто плохо замёл следы. А может, у них есть следопыт, но аховый. Следы прочесть смог Но вот точно определить, сколько нас уже не смог. Пока не выключаем рацию, может, ещё что сболтнёт. Но не сболтнул. Балабол продолжал то уговаривать, то пугать, то угрожать, но по делу больше ничего не сказал. Разве что немного корректировал наш путь. Похоже, они считали, что мы выйдем из туманного леса на дорогу и двинемся прямо в речной. Ну да, Мы ж полные идиоты. Я был более чем уверен, если Маров позади нас достаточно, они разделились на две группы. Одна следует за нами, вторая направилась в сторону угла. Скорее всего, засядет на краю леса и будет нас выглядывать. Вот только хрен вам, мы совершенно не туда идём. Наконец, добравшись до дороги, ведущей из шахт в речной, мы быстро её пересекли. Крайне опасный участок. Я очень опасался засады именно тут. Но если она и была, то намного ближе к углу, и нас заметить не должны были. Вроде проскочили, хвала богам или демонам хруста. Мы зашли в приозёрную рощу и двинули на юг. Очень скоро должен будет начаться каменистый берег озера, и я собирался уже вдоль берега дойти до нашего лагеря. При этом нужно было по мере прохождения рощи создавать иллюзию, что направляемся мы на юго-восток, обходя угол по кругу. Если всё удастся, именно там мары нас и будут искать. Ну а мы отсидимся возле озера, причём отсидимся с комфортом. Едва мы вошли в приозёрную рощу, как я услышал тихую трель пришедших сообщений. Остановился, развернул интерфейс. Подключение к сети восстановлено. Входящее сообщение. Идёт анализ навыков и умений. Я открыл статус и быстро просмотрел статистику по себе любимому. Статус колонист. Ранг 6. Траппер. Опыт 13 из 70. Навыки. Владение огнестрельным оружием 41%. Владение энергетическим оружием 38%. Ружье-дробовики 21%. Умения. Свежевание 81%, Кажевничество 15%. Дополнительные умения: сушка в полевых условиях с использованием НКВД. Полезность 1,4. Цена активации клона 1270 кредитов. Щот 2330 кредитов. Карман 0. О, как славно подросли мои умения. Огнестрел вырос, энергетическое оружие тоже. Владение дробовиками опять появилось и неплохо так прокачалось. А вот интересно, как мать смогла оценить моё умение владеть дробовиком, если пользовался я им тогда, когда она следить за мной не могла? Да и остальные навыки она оценила выше. Ведь это всё должно было на чём-то основываться. Единственное объяснение Определённые действия фиксируются чипом и передаются матери при восстановлении доступа к сети, и затем она их оценивает, поднимая уровень мастерства. Вот и объяснение анализу навыков и умений. Ну что же, славно-славно, я неплохо так подкачался. До толкового бойца далековато, но всё же прогрессирую. Деньги тоже появились, на один клон хватит. А вот как сделаем заказ Гринберга, можно будет задуматься о покупке более дорогого клона. Ведь жаль терять свой прогресс при оживлении. Да и надоело ходить в этом несуразном теле. Хочется вернуть свой изначальный, так сказать, природный облик. Я уж не говорю о хозяйстве, которого мне очень не хватает. Благо, никто хоть не подстёгивает и не хахмит, хотя я ожидал чего-то такого и морально был готов. Мы добрались до лагеря, но отдыхать было некогда. Разгрузили Бубала, и Литвин вместе с Кейко вызвались отвезти его подальше от нашего лагеря. Будет крайне обидно, если Бубала заметят и найдут наш тайник. Ну а затем я приступил к обработке шкур. Забросил их в НКВД и запустил цикл, с грустью осознав, что реактивов осталось уже на малое количество сырья». «Если хватит на обработку всех имеющихся у нас шкур, будет хорошо». К слову, в мешках, что тащил Бубал, камешки нашлись лишь в двух. В еще одном было золото — здоровенные необработанные куски. А в последнем обнаружились шкуры животных. В основном волчьи. Но были и лисьи, и заячьи, еще какие-то, чьего бывшего владельца, животину в смысле, я определить не смог. Ну и славно». Камешки я отнёс в пещеру. Хотя отнёс это громко сказано. Мешок был настолько тяжёлым, что я его тащил с массой остановок на передохнуть и справился где-то за час, не меньше. Благо, второй мешок с камнями и мешок с золотом мне помогли дотащить Летвин и Кейко. Мы вспотели, тяжело дышали, но всё же справились намного быстрее, чем я сам. Е только я собрался было отдохнуть, пришёл Шендер, всё это время сидевший на посту и зорко наблюдавший за окрестностями. Выглядел он не очень. Белое, я бы даже сказал позеленевшее лицо, глаза на выкоте, весь в поту. Я больше не могу, сказал он, точнее просепел. Очень хреново себя чувствую. Поспать бы. Кто подменит на посту? Давай я, вызвался Кейко. Нет, покачал головой Шендер. Тебе на пост рано ещё. Я не могу, тут же отмазался Летвин. Надо проверить ловушки, да и на ужин что-то приготовить. Ладно, вздохнул я. Тогда мне придётся. Шендер удалился вглубь пещеры, завернулся в спальный мешок и практически сразу отключился. Литвин удалился проверять свои силки. Вместе с ним отправился и Ки-Ко, которому делать в лагере было нечего. Я же залез на скалу, засел в удобной ложбинке, которую мы облюбовали в качестве наблюдательного поста, и принялся скучать, не забывая периодически осматривать окрестности. А еще я сканировал частоты на трофейной рации, но обнаружить переговоры на других каналах не удалось. Я заскучал. Вот тут-то меня и накрыло. Я никогда не видел, как убивают человека. Не убивал и сам. И вот это случилось. Лицо мёртвого Мара постоянно всплывало из памяти, и я даже начал сожалеть о том, что убил его. Зачем было это делать? Могли связать и оставить там. Его бы нашли другие. Зачем убил? В тот момент я просто отреагировала на слова, сделала всё автоматически, толком даже не осознав, что именно делаю. Теперь до меня дошло. Конечно, я понимал башкой, что мары те ещё паскуды. И если бы встретили где-нибудь меня одного, наверняка или убили бы, или ограбили, или погнали бы в шахты в качестве раба. Я всё это понимал. Я помнил рассказы других колонистов, но на душе всё равно было паскудно. А насколько было бы паскудно, если бы тот Мар убил кого-то из нас, и только потому, что я бы замешкался. Ведь могла быть такая ситуация. Да легко. Уж не знаю, как живут с этим другие люди, но я не уверен, что смогу сам так же Когда действуешь по наитию, когда тебя вынуждают обстоятельства, ты можешь выстрелить в живого человека, но только в такой момент, охладнокровно, просто так, как это сделал я. Наверное, не смогут многие. Или я себя накручиваю. Хрен его знает. Но ведь сегодня погиб человек, и я принимал в этом участие. Я был прямым виновником его смерти, и теперь меня съедает совесть. Полностью погрузившись в эти свои мысли, я не заметил, как в лагерь вернулись Летвин и Кийко. Обнаружил я это лишь тогда, когда неподалёку от того места, где я засел, послышалось тяжёлое дыхание и наконец появился Летвин. "Сидишь?" спросил он. "Сижу", кивнул я. "Вот решил тебя подменить. А ужин Да я уже всё нарезал, подготовил. И оставил Кейко приглядывать за готовкой. Прислал бы и Кейко на подмену. Шендер сказал его к дежорству не допускать. Ну, я понимаю, что он у нас новенький, но прямо настолько не доверять, хмыкнул я. Бережённого Бог бережёт, философски заметил Летвин. Я согласен с Шендером. Парень пока не вселяет доверия. Вдруг он задрыгнет на посту. или вообще решит сдать нас Маром? Да не, не думаю. Я тоже. Но зачем давать повод? Так что, будешь сидеть на посту? спросил я. Ну, пока ужин не приготовится. Дальше ты меня подменишь. А Шендер? Шендер что-то совсем плохой, тяжело вздохнул Литвин. Или рано обработали плохо, или на ниты не работают как положено, или ещё чего. Ну что-то ему не лучше, а только хуже. И что думаешь делать? Не знаю, пожал плечами Летвин. Может, придётся завтра всё бросать и тащить его в город? Думаешь, всё так плохо? Ага, помрёт ещё. И штука к редов в никуда. Так дотащим его, и глядишь, врачи помогут. Лучше пару сотен за лечение отдать и неделю в городе посидеть, пока его на ноги поставят, чем штуку потерять. Ну, как сказать, протянул я. Короче, утром видно будет, подвёл итог Литвин. Пару минут мы просидели молча. Слушай, можно спросить? поинтересовался я у Литвина. Чего? Тебя вообще не беспокоит чувство вины, что ты Маров убивал? спросил я. «О-о-о!» — улыбнулся Литвин. «Да у тебя тут самобичевание в самом разгаре, да?» «Не сказал бы!» — ответил я, стараясь, чтобы ответ звучал как можно более убедительным. «Да ты не переживай! Все через это проходят! Поверь, этого урода надо было грохнуть, и я ни капли о содеянном не сожалею, и ты не вздумай!» «Не скажу, что такого же мнения!» Ты просто не видел, что такие, как он, могут натворить. Не видел и не сталкивался. Поверь, пару раз увидишь, и муки совести тебя изводить не будут. Ты с радостью нажмёшь курок, если будет такая возможность. Готов будешь размазать из гою голову, чтобы такие уроды не топтали землю. Что же такого я должен увидеть? Мы с Шендром, когда ходили на охоту одни, нашли труп. Женский труп, относительно свежий. Готов поспорить, что она одна из нашей волны. Так вот, её не просто убили, над ней измывались как могли. Я не могу тебе описать всего того, что мы там увидели. Литвин тряхнул головой, словно пытаясь прогнать возникшую в памяти картинку. И это я молча о рассказах других колонистов. Была группа из трёх колонистов. Одного из них поймали мары и пытались, угрожая пленному выманить остальных. Те, естественно, не повелись. В результате пленному просто перерезали глотку, причём так, чтобы долага не умер сразу. Мочился, пока мары наконец не ушли. И, думаю, товарищи бедолаги не решились вернуться и добить его. Мары, эта мразь и сволочи, которых нужно уничтожать как паразитов. Это не люди, запомни это. Я кивнул. Просто не люди, повторил Литвин. Ты уничтожаешь опасных, хитрых и крайне коварных животных, не более того. Я всё понимаю, но Начал было я. Со вторым убитым маром всё будет легче, внезапно заявил Литвин. Ты должен прикончить следующего и убедиться, что ничего особо страшного и не произошло. Ты просто очистил мир от паразита. Причём выбор стоял так: либо ты, либо он. И тогда никаких мук совести. Это был бой, и ты его выиграл. Вот и всё. Мы попали в такой мир, где либо тебя сожрут, либо жрёшь ты. Ты-то когда успел крещение огнём пройти? хмыкнул я. Успел, вот, мрачно ответил Литвин. Ночь прошла спокойно. Никаких маров в округе не появилось. Похоже, мой финт удался, и мары ловили нас в районе угла. Однако появились и проблемы. Шендру так и не стало легче. Мы не смогли разбудить его на ужин. Он отмахнулся от нас и продолжил спать. Я поел и наконец отправился спать сам. А ближе к 2 ночи меня разбудил Литвин. Пора было нести вахту. Кейко был назначен дежурным по НКВД. Я показал ему, как запускать цикл, отмерять нужное количество реактивов, правильно укладывать шкуры в НКВД. К утру должен был закончиться уже четвёртый цикл. Утро наступило, но дела у нас нисколько не наладились. Шендру стало ещё хуже, чем было накануне. Мы не просто не смогли его разбудить, он бредил и во сне, и наяву. С этим нужно было что-то решать. И мы пришли к выводу, что придётся идти в город. Конечно, кто-то сказал бы, что это глупость, проще дать ему умереть. Но подумаешь, тысячу кредитов потеряет или около того. Но ведь потеряются и приобретённые навыки, умения. Да и всё равно в город идти нужно, реактивов-токие не хватило. Мы взяли десяток шкур, распихали их по двум рюкзакам, сделали нечто вроде волокуш для шендра и двинулись в путь. Приходилось часто подменять друг друга, так как тащить волокуши было той ещё задачей. Но как-то с горем пополам мы двигались вперёд. Мы перешли реку вброд, продвигались вдоль прибрежной рощи и решили остановиться на самом её краю. Ещё пребывая под защитой деревьев и кустов, можно было спокойно осмотреть окрестности на предмет опасностей. <звучит> Эй! Мы все трое чуть не подпрыгнули, когда послышался этот глухой, сиплый голос. Его источник обнаружился практически сразу. Бородатый мужик, на вид лет 40, сидел на земле, прислонившись спиной к стволу дерева. Он прижимал руку к животу, и вся рука, живот, штаны были обильно залиты кровью. "Эй!" повторил он и облизнул пересохшие, потрескавшиеся губы. "Вы мары?" "Нет," ответил я. "Слава богу." Просепел раненый бородач, и только сейчас я увидел, что в руке его был зажат ОСЗ. "Мы можем тебе помочь?" спросил Летвин. "Если есть аптечка, то? Нет, аптечки нет. Тогда всё." Мужик снова облизнул губы. "Вода есть?" Летвин подошёл к раненому и достал из рюкзака фляжку с водой. Отвинтил крышку, поднёс фляжку ко рту бородача. Тот сделал пару глотков, закашлялся, а затем, всё ещё не в силах говорить, просто благодарно кивнул головой. — Кто тебя так? — спросил Литвин. — Сраные мары! Кто ж ещё? — просипел мужик. — Налетели, как шакалы. Всю нашу группу за секунду положили. Даже в рабы не стали захватывать. НКВД отжали, а потом меня и Хенка начали пытать. Какую-то охенею про золото, бриллианты несли, про бубала какого-то. Мы переглянулись. Сколько вас было? Четверо. А чего ж они тебя отпустили? спросил Литвин. И где этот твой Хенк? Хенка утащили. У них тут, видать, где-то рядом лагерь разбит. — А меня бросили. Я, видать, не жилец уже. Мы промолчали. А что тут говорить? Судя по обилию крови, мужик действительно не жилец. — Мужики! — вдруг взмолился раненый. — А у вас три сотни кредов не найдется? Мне бы наклон хватило. Мужики, ведь жить хочется. Он с такой мольбой в глазах смотрел на нас, что я не выдержал. — Какой у тебя номер? — спросил я. — Мик, ты... — начал было Литвин. — Не обеднею! — отмахнулся я. — Спасибо, спасибо! — забормотал мужик. — Номер три, четыре, один, два. Я перебросил триста кредитов. Не из жалости, нет. Ведь все, что тут произошло, является по большому счету нашей виной. Если бы мы не ограбили маров, они бы не озверели и не начали ловить и пытать колонистов. Так что 300 кредов это ничто. Ох, если бы я тогда знал, во что выльется грабёж маров, то ещё хорошенько бы подумал, уводить бубала, гружённого драгоценностями, или нет. Хотя наверняка мары начали бы искать тех, кто убил двоих их людей. Или нет? В конце концов можно было вообще не ввязываться во всё это, не трогать маров, не спасать Кейко, но правильное ли это было бы решение? Вряд ли. В конце концов то, что сейчас делают мары, является следствием бездарности, некомпетентности и трусости коменданта планеты. Он позволил марам стать силой, которая даже ресурсы продаёт в обход официальных властей. Он должен был выбить их к чёрту из шахт, а вместо этого своим бездействием позволил марам разрастись до таких пределов, что уже сами ваяки боятся нос за стены речного высунуть. И почему-то мне стало казаться, что северный так и не стал ещё одним поселением как раз из-за маров, или же они были одной из причин этого. Да и вообще, процесс колонизации Хруста застопорился из-за них, и создал эту проблему никто иной, как сам комендант планеты. Чёрт, Мик, огромное спасибо. Я обязательно отдам, просепел мужик, отвлекая меня от размышлений. Лучше тоже потом кому-нибудь помоги, ответил я ему. В какую сторону маро уволокли твоего приятеля и сколько их было? Они начали стрелять в нас на подходах к роще, метрах в 100 отсюда. Мужик указал рукой в сторону степи, а у волокли куда-то туда. Я видел только троих. Проверь, я указал Киякову в сторону степи и сам же отошёл к Литвино. Тот с задумчивым видом сканировал каналы на рации. Тишина. Ага. Или редко говорят, и мы не успели засечь переговоры, или вообще молчат. Хреново. Что думаешь по этому поводу? Я кивнул в сторону раненого мужика. Честно говоря, начал Литвин. Я бы лучше попытался проскочить мимо. Если Мары сейчас заняты другом нашего бородача, шансы у нас неплохие, но Ну, кажется мне, где-то по пути можем ещё на Маров наткнуться. А тут три урода, которые наверняка знают, где по пути к речному есть ещё засады. Предлагаешь попытаться взять языка в идеале. Ну, расстреляем их к хэрам в худшем случае. Появился запыхавшийся Кейко. Ну, спросил я у него: "Два трупа?" доложил тот. Нашёл три ОСЗ и патроны к ним. Что, мары брезгуют той СЗ? удивился я. Им от второй волны досталось оружие получше, ответил Кейко. Так что да, брезгуют. Ну а мы не будем, хмыкнул Литвин и забрал один из ОСЗ. Я взял второй, третий Кейко оставил себе. Так что, попытаемся нагнуть маров. Я за. Эй, вы не забыли, что кроме ОСЗ у меня ничего нет? Вызмутился Кико. А тебе с нами и не надо, ответил я. Я возьму Иву Шендра, а тебе оставлю свой спасс. В смысле, оставлю? не понял Кико. Ну, мы ведь Шендра одного тут не бросим, пояснил Литвин. Останешься с ним, но оставим тебе рацию. Каждый час выхожу на связь. И если не выйду, хватаешь Шендра и пытаешься дойти до города. А если не дойду? В твоих интересах дойти, ответил я. Дотащишь Шендра до города и сдашь врачам. За это, считай, заработаешь себе наклон. А если меня завалят? возмутился Кейко. Тогда считай, не прошёл испытательный срок, усмехнулся я. Охренительный выбор, пробурчал Кейко. Какой есть? Тогда я расскажу тебе, что могло бы случиться, если бы я был тем, за кого вы меня считаете, зло сказал Кейко. Я вас жду, вы не выходите на связь. Я бросаю Шендра и валю искать Маров. Нахожу, сливаю им ваш тайник, сливаю им вас. А ты не охренел ли? Литвин скорчил страшное лицо и выхватил револьвер из кобуры. «Спокойно!» — остановил его я. «Если бы он всерьез собирался так сделать, не рассказывал бы нам!» Литвин вернул револьвер на место. «Ну? Так что ты предлагаешь?» — спросил я Кийко. «Я, конечно, не настаиваю, чтобы идти с вами, хотя в три ствола шансов у нас больше». Но для вашего и моего спокойствия, а всё же хотелось бы уже закончить стажировку. Давайте решать, в вашей я группе или нет. И если да, нужен кредит на клон, чтобы я не нервничал и не переживал. Поймите меня правильно, просто хочу жить, как и тот мужик. Он указал рукой на затихшего мужика. Он что, умер? спросил я. Литвин вернулся к мужику и попытался нащупать пульс. Живой! Отключился, видать. Ладно, уговорил чертяка языкатый. Сколько тебе денег надо? спросил я у Кейко. Тысячи хватит? Он кивнул. Если получится разобраться с марами, продолжил я, отправив денежный перевод. Если узнаем, где другие засады, попробуем и его в город оттащить. А нам надо! удивился Летвин. Да жалко мужика. Всю команду перебили, НКВД отжали. Поможем, если сможем. Ты уже помог так-то. Напомнил Кийко, не надо быть сволочами, ответил я. Их тут и без нас хватает. Кто знает, может и нам кто-нибудь так же поможет. Ага, слабо верится, откликнулся Литвин. Я тоже в добрых самаритян разучился верить, вздохнул Кийко. Вот и будем первыми. И вообще, вы не забыли, почему Мары вообще напали на них? Мары ищут нас, а попадают другие. Подвёл я конец дискуссии. Ладно, махнул рукой Литвин. Вернёмся к нашим баранам. Так втроём пойдём или вдвоём? Пошли втроём, предложил Кейко. За Шендра можно не переживать, если этого мужика до сих пор никто не сожрал. — Ну и с Шендером будет всё в порядке. — Идите! Мы повернулись. Раненый мужик пришёл в себя и глядел на нас. — Сколько смогу, присмотрю за вашим товарищем. Если получится, помогите Хэнку. Мужик с явным трудом поднял ОСЗ с земли и положил себе на ноги. Мы двинулись втроём. — Значит так, — сказал я, отщёлкивая магазин винтовки Шендера. Мы с Летвином попробуем всё сделать сами, а ты прикрываешь. Вроде уже договорились, буркнул Кейко. Опять начинаешь. У тебя мой дробовик. У него эффективная дистанция никакая, до 10 метров. Я не собираюсь бежать на Маров с глазами на выкоте. Подойдём, насколько будет можно, и расстреляем нафиг. Ты же языка хотел взять, удивился Летвин. Последнему по ногам стреляем. Милостиво согласился я, а затем повернулся к Кейко. Вступаешь в бой, если в этом действительно будет необходимость. Не рискуй зря. Кейко кивнул. Вот и решили. Ну что, пошли искать Маров. Маров, на удивление, мы нашли достаточно быстро. Блуждать по лесу не пришлось. Мы их услышали задолго до того, как увидели. Судя по всему, они пытали пленника. Тот орал так, что уши закладывало. Вот ведь сволочи, не боятся совершенно ничего, на всё плевать. Неужели они вообще не боятся, что на них нападут случайно проходившие мимо колонисты вроде нас? Или всё же западное от речного направления не пользуется популярностью, и колонисты действительно попадаются редко? Но нет, вот группа Бородача ведь шла сюда и напоролась. Значит, мары просто привыкли к собственной безнаказанности, осмелели настолько, что им все ни почем. Ну что же, нам это на руку. Мы медленно и аккуратно пробирались сквозь заросли, пока, наконец, перед нами не открылась полянка, на которой была большая палатка, костер с котелком над ним, три мара и голый человек, буквально растянутый веревками за руки и за ноги. Его конечности привязали к деревьям, предварительно их нагнув, и сейчас пытающиеся выровняться растения угрожали разорвать бедолагу. Человек был космат и бородат. На первый взгляд, я бы дал ему за 40, может, даже и больше. Его тело было всё в крови и мелких порезах. Рядом с ним стояли два бритых головых мара. Возрастом они были или наши ровесники, или чуть постарше. Один из них держал окровавленный нож и периодически вертел им перед лицом пленника. Второй спокойно курил самокрутку, не вмешиваясь в происходящее. Третий Марс, спустя пару минут наблюдения, тоже обнаружился. Он был в палатке, но сейчас вылез на четвереньках наружу, подошёл к костру и уселся на корточки перед ним, спиной к нам, помешивая готовящуюся похлёбку. Ну что? Спросил меня Летвин еле слышным шёпотом: "Вали одного возле пленника, левого, я правого. Потом бежим к третьему и запинаваем до смерти. Если он попытается дёрнуться или достать оружие, валим, рисковать ни к чему. Хотелось бы живым всё-таки оставить", возразил Летвин. "Нам нужен язык". "Ладно, тогда стараемся по ногам ему стрелять". Летвинки внул и мы двинулись вперёд.